Книги Нового Завета. Шестая кассета. Глава 15. Я истинная виноградная лоза, и отец мой виноградарь. всякую ветвь на мне не приносящую плода он удаляет и всякую приносящую плода чищает, чтобы больше и плод приносила. Вы уже чисты через слово, которое я сказал вам. Прибудьте во мне и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не пребывает на лозе, так не можете и вы, если во мне не пребываете. Я лоза, вы ветви, пребывающие во мне и я в нем. Тот приносит много плода, потому что без меня не можете творить ничего. Если кто не пребывает во мне, он выброшен вон, как ветви и засох. И собирают их и в огонь бросают, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, а в всем, что хотите просить, и будет вам. В том слава отца моего, чтобы вы много плода приносили и стали моими учениками. Как возлюбил меня отец, и я вас возлюбил; пребывайте в любви моей, если вы заповеди мои соблюдёте, вы пребыдите в любви моей, как я заповеди отца моего соблюл и пребываю в его любви. Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша была полна. Это заповедь моя: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Больше той любви никто не имеет, как кто душу свою положит за друзей своих. Вы, друзья мои, если делаете то, что я завеведу вам. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин, но вас я назвал друзьями, потому что всё, что услышал от отца моего, я поведал вам. Не вы меня избрали, но я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили, и плод ваш пребывал бы, чтобы о чём бы ни попросили вы отца во имя моё, дал он вам. Это и заповедую вам: "Да любите друг друга". Если мир вас ненавидит, знайте, что меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы от мира были, мир любил бы своё. А так как вы не от мира, Но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, и вас будут гнать; если слово моё соблюли, и ваши будут соблюдать. Но это всё будут делать вам за имя моё, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришёл и не говорил им, Они не имели бы греха, теперь же извинения не имеют в грехе своем. Ненавидящие меня и от самого его ненавидят. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не сотворил, они не имели бы греха. Теперь же и видели, и возненавидели, и меня и от самого его. Но до да исполнится слово в законе их написанное, возненавидели меня напрасно. Когда придёт утешитель, которого я пошлю вам от отца духа истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Но и вы свидетельствуйте, потому что от начала вы со мною. Глава 16. Это я сказал вам, чтобы вас не ввели в соблазн. Будут отлучать вас от синагог, Но приходит час, когда всякий, кто убьёт вас, будет думать, что он приносит службу Богу. И это они будут делать потому, что не познали ни отца, ни меня. Но это сказал я вам, чтобы вы помнили, когда придёт тот час, что о том я сказал вам. А не сказал вам этого сначала, потому что был с вами. Теперь же иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идёшь. Но от того, что я это высказал вам, печально полнило ваше сердце, но я истину говорю вам. Лучше вам, чтобы я ушёл. Ибо если я не уйду, утешитель не придёт к вам. Если же пойду, пошлю его к вам. И придя, он явит миру его заблуждения о грехе и о праведности и о суде, о грехе, что не веруют в меня. о праведности же, что я к отцу иду и больше вы не видите меня, о суде же, что князь мир всего осужден. Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу. Когда же придет он, дух истины, он введет вас во всю истину, ибо он не будет говорить от себя, но будет говорить то, что слышит и грядущее возвестит вам. Он меня прославит от того, что от моего возьмёт и возвестит вам всё, что имеет отец мой. Поэтому я сказал, что он от моего берёт и возвестит вам. Недолго уже, и вы больше не видите меня, и опять недолго и вы увидите меня. сказали тогда некоторые из учеников друг другу: "Что это он говорит нам? Недолго уже и вы не видите меня, и опять недолго и вы увидите меня, и я иду к концу". И так они говорили: "Что это такое, что он говорит недолго? Не знаем, что он говорит". Узнал Иисус, что хотели его спрашивать, и сказал им: А тол ли вы рассуждаете друг с другом, что я сказал недолго уже, и вы не видите меня, и опять недолго и вы увидите меня. Истинно, истинно говорю вам: вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться. Вы печальны будете, на печаль вашу в радости обратится. Женщина, когда рождает печаль имеет, потому что пришёл час её. Когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, что родился человек в мир. И вы теперь печали имеете. Но я снова увижу вас, и возрадуется ваше сердце, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы меня не спросите ни о чём. Истинно, истинно говорю вам: если о чём попросите отца, даст вам во имя моё. Да ныне вы не просили ни о чём во имя моё, просите и получите, чтобы радость ваша была полна. Это я в притчах сказал вам, наступает час, когда я уже не в притчах буду говорить вам, но открыто об отце возвещу вам. В тот день будете просить во имя моё, и не говорю вам, что я буду молить отца за вас, ибо сам отец любит вас, потому что вы меня возлюбили и уверовали, что я от Бога исшёл. И шёл от отца и пришёл в мир, снова оставляю мир и иду к отцу. Говорят ученики его: Вот теперь ты открыто говоришь и притчи никакой не говоришь. Теперь мы знаем, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто тебя вопрошал. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел. Ответил им Иисус: Теперь веруете? Вот приходит час и пришел, что вы рассеете с каждой к себе и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Это сказал я вам, чтобы вы во мне мир имели. В мире скорбь имеете, но дерзайте, я победил мир. Глава 17. Это изрёк Иисус и подняв взоры свои к небу сказал: Отче, пришёл час прославь твоего сына, чтобы сын прославил тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотию, чтобы всем, кого даровал ты ему, дал он жизнь вечную. А жизнь вечная в том, чтобы знали тебя, единого истинного Бога, и кого ты послал, Иисуса Христа. Я тебя прославил на земле, совершив дело, которое ты дал мне сотворить и терпеть, прославь меня ты очи у тебя самого славою, которую я имел, когда мира ещё не было у тебя. Я явил твоё имя людям, которых ты дал мне от мира. Твои были они, и мне ты их дал. И слово твоё они соблюли. Теперь познали они, что всё, что ты дал мне от тебя, потому что слова, которые ты дал мне, я дал им, и они приняли и познали воистину, что я от тебя исшёл, и уверовали, что ты меня послал. Я о них молю, не о мире молю, но о тех, кого ты даровал мне, потому что они твои. И всё моё твоё, и твоё моё. И я прославлен в них. И я уже не в мире, а они в мире. И я к тебе иду, Отче святой. Соблюди их воиме твое, которое ты дал мне, чтобы они были едины, как мы. Когда я был с ними, я соблюдал их воиме твое, которое ты дал мне, и сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына, погибли, дабы исполнилось писание. Теперь же к тебе иду и говорю это в мире, чтобы радость моя в них была полна. Я дал им слово твоё, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы соблёл их от лукавого, они не от мира, как я не от мира, свети их истиною. Слово твоё истина, как ты послал меня в мир, и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя чтобы и они были освящены истиною, и не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их, чтобы все едино были, как ты в отче во мне и я в тебе, чтобы и они в нас были, чтобы веровал мир, что ты меня послал, и славу, которую ты даровал мне, я даровал им, да будут едино, как мы едино, я в них и ты во мне. Да будут они совершенны воедино, чтобы знал мир, что ты меня послал, и возлюбил их, как меня возлюбил. Отче, то, что ты даровал мне, хочу, чтобы где я и они были со мною, да видел славу мою, которую ты даровал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, но я тебя познал. И они познали, что ты меня послал. И я поведал им имя твоё, и поведаю, что любовь, которую ты возлюбил меня, в них была, и я в них. Глава 18. Сказав это, Иисус вышел с учениками своими на ту сторону потока Кидрона, где был сад, в который вошёл сам и ученики его. Знал же и Иуда, предавший его это место, потому что часто собирался там Иисус с учениками своими. И так Иуда, взяв когорту а от первосвященников и фарисеев служителей, приходит туда с фонарями и факелами и оружием. Иисус же, зная всё предстоящее ему, вышел и говорит им: "Кого ищете?" Ответили ему: "Иисуса Назаряя". говорит им Иисус, я есть ми. Стоял же и Иуда, предавший его с ними. Итак, когда он сказал им, я есть ми, они отступили назад и упали на землю. Тогда он снова спросил их, кого ищете. Они сказали Иисуса Назарея. Ответил Иисус, я сказал вам, что я есть ми. Итак, если меня ищете, оставьте этих, пусть идут. Да исполнится слово, которое он сказал. Из тех, кого ты даровал мне, я не погубил никого. Симон же Петру, у которого был меч, обнажил его и ударил первосвященника во раба и отсек ему правое ухо. Было же имя рабу Малх. Сказал Иисус Петру: вложи меч в ножной чашу, которую дал мне отец. Неужели я не стану пить ее? Итак, когорта и трибун и служители иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели его сперва к Канье, ибо он был тесть Каиафы, который был на тот год первосвященником. Был же Каиафа тот, кто дал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Следовал за Иисусом Симон Петр и другой ученик. Ученик же тот был известен первосвященнику и вошел вместе со Иисусом во двор первосвященника, а Петр стоял у двери снаружи. Вышел тогда тот ученик другой известный первосвященнику и сказал привратнице и вел Петра. Говорит тогда Петр, служанка привратница, и ты не из учеников ли этого человека? Говорит он, нет. И стояли рабы и служители, они разожгли уголья, потому что было холодно и грелись. А с ними и Пётр стоял и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Ответил ему Иисус: Я всё открыто сказал миру. Я всегда учил в синагогах и в храме, где все иудеи собираются. И тайно не говорил ничего. Почему ты меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что я говорил им. Они знают, что сказал я. Когда же он сказал это, один из служителей, стоявших поблизости, ударил Иисуса в лицо и сказал: "Так ты отвечаешь ты первосвященнику?" Ответил ему Иисус: "Если я плохо сказал свидетельство о том, что плохо, если хорошо, почему ты меня бьёшь?" Тогда послал его Анна, связанным к Каяфе, первосвященнику. А Симон Петр стоял и грелся. Сказали тогда ему: "И ты, не из учеников ли его?" Он отрёкся и сказал нет. Говорит один из рабов в первосвященнике родственник того, кому Петр отсёк ухо, не я ли тебя видел в саду с ним? Тогда снова отрёкся Петр и тотчас пропел Петух. И так ведут Иисуса от Каиафы в приторию. Было утро, и сами они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но есть Пасху. Вышел к ним Пилат наружу и говорит: "Какое обвинение вы выставляете вы против этого человека?" Ответили они и сказали ему: "Если бы он не делал зла, мы не предали бы его тебе". Сказал им тогда Пилат: "Возьмите его вы и по закону вашему судите его". Сказали ему иудеи: "Нам не разрешается казнить никого, да исполнится слово Иисуса, которое он сказал, давая понять, какую смерть ему предстояло умереть". Так депулат вошёл снова в Питорию и призвал Иисуса и сказал ему: "Ты царь иудейский?" Ответил Иисус: "От себя ли ты это говоришь, или другие сказали тебе о мне?" Ответил Пилат: "Разве я иудей? Народ твой и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?" Ответил Иисус: "Царство моё не от мира сего. Если бы от мира сего было царство моё, то рабы мои бы сражались, чтобы я не был предан у иудеям". Служители мои боролись бы за то, чтобы я не был предан иудеям. Теперь же царство моё не отсюда. Сказал ему тогда Пилат: "Значит, ты всё-таки царь?" Ответил Иисус: "Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине, всякий, кто от истины слушает моего голоса". Говорит ему Пилат: "Что есть истина?" И сказав это, он снова вышел к иудеям и говорит им: "Я никакой не нахожу в нём вины. Есть же обыкновение у вас, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. И так хотите, чтобы я отпустил вам царя иудейского?" Тогда закричали они снова, говоря: "Не этого, но ворава. Был же ворава, разбойник". Глава 19. Так де взял пилат и Иисуса и подверг бичеванию. И воины сплетя венец из терния возложили ему на голову, и в одеяние пурпурное облачили его, и подходили к нему и говорили: "Да здравствует царь иудейский!" и били его по лицу. И снова вышел пилат наружу и говорит им: "Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я никакой вины не нахожу в нём". Вышел тогда Иисус, наружу в терновом венце и пурпурном одеянии. И говорит им Пилат: "Вот человек". Когда же увидели его первосвященники и служители, они закричали: "Распни, распни!" Говорит им Пилат: "Возьмите его и распните, ибо я не нахожу в нём вины". Ответили ему иудеи: "У нас есть закон, и по закону он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим". Когда услышал Пилат это слово, он ещё сильнее устрашился и вошёл в преторию снова и говорит Иисусу: "Откуда ты?" И Иисус же ответа не дал ему. Говорит ему тогда Пилат: "Мне ли не говоришь, разве ты не знаешь, что я властью имею отпустить тебя и властью имею распять тебя?" Ответил ему Иисус: Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; поэтому тот, кто меня предал тебе, больше и грех имеет. С этого времени Пилат искал отпустить его, но иудеи закричали, говоря: "Если ты этого отпустишь, ты не друг кесарю. Всякий делающий себя царём восстаёт против кесаря". Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса наружу, И сел для вершения суда на место, называемое каменным помостом, а по еврейски гаввафа. Была же пятница перед Пасхой около шестого часа, и говорит он иудеям: вот царь ваш. Тогда закричали они: долой, долой, распни его! Говорит им Пилат: царя ли вашего распну? Ответили первосвященники: нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда он предал его им на распятие. И так взяли Иисуса и повели. И неся себе крест, он вышел на место называемое лобным, которое по-еврейски называется Голгофа, где его распяли, и с ним двух других по обе его стороны посреди низже иисуса. И сделал надпись на доске Пилата и поставил на кресте. Было же написано: Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись на доске многие прочли из иудеев, потому что близко было от города то место, где был распят Иисус, и было написано по-еврейски, по-римски, по-гречески. Говорили же Пилату первосвященники иудейские: не пиши царь иудейский, но он сказал: я царь иудейский, ответил Пилат: что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части. И хитон был же хитон не сшитый, тканый целиком с самого верха. Сказали они друг другу: не будем рвать его, но бросим о нём жребий,чей будет. Да исполнится писание: Разделили одежды мои между собою и ободиание им моё бросили жребий. войны это сделали. Стояли же у креста Иисуса мать его и сестра матери его Мария, Клеопа и Мария Магдалина. И Иисус же, увидев мать и ученика близ стоящего, которого он любил, говорит матери: женщина, вот сын твой. Потом говорит ученику: вот мать твоя. И с того часа взял ученик её к себе. После этого Иисус, зная, что уже всё совершилось, говорит: "Да бы свершилось писание, жажду". Стоял тут все суд полный уксуса. Тогда, наткнув на копье губку полную уксуса, поднесли к его устам. И когда вкусил Иисус уксуса, он сказал: "Свершилось", и склонив голову, предал дух. А так как была пятница, то иудеи, чтобы тела не остались на кресте в субботу, ибо день той субботы был день великий, попросили Пилата перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Придя же к Иисусу, они, когда увидели, что он уже умер, не перебили у него голени, но один из воинов копьём пронзил ему бок. И вышло тут же кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно его свидетельство, и он знает, что истинное, говорит, чтобы и вы верили, ибо произошло это, да исполнится писание: кость его да не сокрушится. И ещё другое писание говорит: будут смотреть на того, кого пронзили а после этого попросил Пилата Иосиф из Аримофеи, бывший учеником Иисуса, но тайным из страха перед иудеями, взять тело Иисуса, и разрешил Пилат. Пришел он и взял тело его. Пришел же и Никодим, приходивший к нему в первый раз ночью и принес состав из смирной и алоя около ста фунтов. взяли они тело Иисуса. Я обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Был же сад на том месте, где он распят был, и в саду гробница новая, в которую ещё никто не был положен. Там-то ради пятницы иудейской, так как близко была дробница, положили Иисуса. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит утром еще в темноте к гробнице и видит, что камень взят из гробницы. Бежит и приходит она к Симону Петру и к другому ученику, которого любил и Иисус, и говорит им: взяли Господа из гробницы и не знаем, где положили его. Вышел тогда Петр и другой ученик и направились к гробнице. Бежали они оба вместе и другой ученик бежал скорее, а опередил Петра и пришел первый к гробнице. И наклонившись, видит, что лежат пелены, однако не вошёл. Приходит тогда и Симон Петр, следуя за ним, и вошёл он в гробницу и видит, что пелены лежат, и что платок, который был на голове его, не с пеленами лежит, но отдельно свёрнут на своём месте. Тогда того шёл и другой человек, пришедший первым к гробнице, и увидел и уверивал, ибо они ещё не знали писания, что надлежит ему воскреснуть из мёртвых. Итак, пошли опять к себе ученики. Мария же стояла у гробницы снаружи и плакала. И вот, когда плакала, наклонилась она в гробницу и видит, что сидят два ангела в белом, один у головы, а другой у ног, где лежало тело Иисуса. И говорят они ей: "Женщина, почему ты плачешь?" Говорит им Потому что я взяли Господа моего и не знаю, где положили его. Сказав это, она обернулась назад и видит, что стоит Иисус. И не знала она, что это Иисус. Говорит ей Иисус: "Женщина, почему ты плачешь? Кого ищешь?" Она думая, что это садовник, говорит ему: "Господин, если ты унёс его, скажи мне, где ты положил его, и я его возьму". говорит ей Иисус: "Мариам, обернувшись, она говорит ему по-еврейски равуни, что значит учитель". Говорит ей Иисус: "Не прикасайся ко мне, ибо я ещё не вошёл ко Отцу. Но иди к братьям моим и скажи им: "Восхожу ко Отцу моему и отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему". Приходит Мария Магдалина, и возвещает ученикам, что видела Господа, и он это сказал ей. Вечером в день тот в первый день недели, когда из страха перед людьми двери были затворены там, где были ученики, пришёл Иисус и стал посредине и говорит им: "Мир вам". И сказав это, он показал им и руки, и бок. Возрадовались ученики, увидев Господа. Сказал им Иисус снова: "Мир вам". как послал меня отец, и я посылаю вас. И сказав это, дунул и говорит им: примите духа святого. Если кому отпустите грехи, отпущены им; если на ком удержите, удержаны. Фома же, один из двенадцати, называемый близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Говорили ему другие ученики: Мы видели Господа. Он же сказал им: Если не увижу на руках его следа от гвоздей и не вложу пальцы мои его в место гвоздей и не вложу руки моей в бок его никак не поверю. И через 8 дней снова были ученики в доме и Фома с ними. Приходит Иисус, когда двери были затворены, и стал посредине и сказал: "Мир вам". Затем говорит Фоме: Дай палец свой сюда и посмотри на руки мои. И дай руку твою и вложи в бок мой, и не будь неверующим, но верующим. Ответил Фома и сказал ему: Господь мой и Бог мой. Говорит ему Иисус: Ты потому уверовал, что увидел меня. Блаженны не видевшие и поверившие. Много и других знамений сотворил Иисус перед учениками своими, о которых не написано в книге этой. Об этих же написано, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы веруя, имели жизнь во имя Его. Глава двадцать первая. После этого явил себя снова Иисус ученикам на море Тибериадском, явил же так: были вместе Симон, Петр и Фома, называемый близнец, и Нафаноил из Каны Галилейской и сыновья Зеведеевы и из учеников его двое других. Говорит ему Симон Петр: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобой. Вышли и сели в лодку и в ту ночь не поймали ничего. И когда утро уже наступало, встал Иисус на берег, но не знали ученики, что это Иисус. Говорит им Иисус: "Друзья, есть ли у вас что-нибудь к хлебу?" Они ответили ему: "Нет". Он же сказал им: "Закиньте сеть по правую сторону лодки и найдёте". Они закинули и уже не могли её вытащить от множества рыбы. Говорит тогда ученик, тот, которого любил Иисус, Петру: "Это Господь!" Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опаясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Другие же ученики, приплыли в лодке, были они недалеко от земли, около 200 локтей, таща сеть с рыбой. Когда же они сошли на землю, видят разложенные горящие углие и рыбу на них лежащую и хлеб. Говорит им Иисус: "Принесите из тех рыб, что вы поймали сейчас". вошел Симон Петр в лодку и вытащил на землю сеть полную больших рыб числом сто пятьдесят три и хотя их было столько, не разорвала сеть, говорит им Иисус, идите, ешьте. Никто из учеников не смел спросить его, ты кто, зная, что это Господь. Приходит и Иисус и берет хлеб и дает им и рыбу также. Это уже в третий раз явился и Иисус ученикам, встав из мертвых. И так, когда они поели, говорит Симону Петру Иисус: Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они? Говорит ему: Да, господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Говорит ему: Паси ягня от моих. Говорит ему снова во второй раз: Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня? Говорит ему: Да, господи. ты знаешь, что я люблю тебя, говорит ему, будь пастырем овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон сын Иоанна, любишь ли ты меня? Опечалился Петр, что он сказал ему в третий раз любишь ли ты меня и сказал ему, Господи, все ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Говорит ему и Иисус, посии овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то опоясывал себя сам и шел куда хотел. Когда же состаришься, протянишь руки твои, и другой опояжет тебя и поведет куда не хочешь. А это он сказал, давая понять, какую смертью он прославит Бога. И, сказав это, говорит ему: следуй за мною. Обернувшись. Петру видит, что следом идет ученик, которого любил и Иисус, тот самый, который и припал на вечере к груди его и сказал: Господи, кто есть предающий тебя? И так увидев его, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Говорит ему Иисус: Если я хочу, чтобы он пребывал, да ко ли я не приду, что тебе? Ты за мною следуй. И так. Разнеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но не сказал ему и Иисус, что он не умрет, но если я хочу, чтобы он пребывал, доколи я не приду, что тебе? Он есть тот ученик, который свидетельствует об этом и написал это, и мы знаем, что истинно его свидетельство. Есть же и многое другое, что сотворил Иисус, если бы о всем том писалось, думаю, что и самому миру не вместить тех книг, которые стали бы писать. ДЕЯНИЯ СВЕТЫХ АПОСТОЛОВ. В книге Деяний апостолов Лука продолжает рассказ о христианстве, начатый им в Евангелии, которое носит его имя. В этой книге отражены следующие события и факты: вознесение Господа, Его обещание прийти опять, сошествие Святого Духа в день пятидесятницы, использование Петром ключей, открывших Царство. События, переданные в книге Деяний апостолов, охватывают период в тридцать два года. Глава 1. Первую книгу Феофил составил я о всём, что с самого начала делал и чему учил Иисус, до того дня, когда он был вознесён, дав Духом Святым повеления апостолам, которых он избрал, которым он и показал себя живым в страданиях своих, со многими доказательствами, 40 дней являясь им и говоря о царстве Божьем. И за трапезой он повелел им не отлучаться из Иерусалима наждать обещанного отцом. О чем вы слышали от меня? Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены духом святым по истечении не многих этих дней. Итак, собравшись вместе, они спрашивали его: Господи, не в это ли время восстанавливается ты царство Израилю? И он сказал им Не вам знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Но вы примите силу, когда найдёт Святой Дух на вас, и вы будете моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до пределов земли. И, сказав это, пока они смотрели, он был поднят, и облако скрыло его из глас их. И как взоры их были устремлены к небу во время его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых и сказали: Мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесённый от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели его отходящим на небо. Тогда возвратились они в Иерусалим с горы называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И когда они вошли, то поднялись в горницу, где пребывали как Пётр, так и Иоанн, и Иаков, и Андрей, и Филипп, и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков, Алфеев и Симон Зилот и Иуда и Яковлев. Все они были единодушны в постоянной молитве с женщинами и с Марией матерью Иисуса и с братьями его. И в эти дни, встав посреди братьев, Петр сказал, а собравшихся в большом числе было около ста двадцати человек. Мужи братия, надлежало исполнить писание, в котором Дух Святой предсказал устами Давида об Иуде, ставшем проводником для взявших Иисуса, потому что он был сопричислен к нам и получил уж время этого служения. Он приобрёл землю из цены злодеяния, и упав головой вниз расселся, и выполился внутренности его, и стало это известным всем живущим в Иерусалиме. Так что земля-то названа на их собственном наречии Акелдама, то есть земля крови, ибо написано в книге псалмов: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и должности его да примет иной». И так надлежит, чтобы один из мужей вместе с нами ходивших все то время, когда жил среди нас Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, когда он был вознесен от нас. стал вместе с нами свидетелем воскресения его и поставили двоих Иосифа называемого Варсавой который был прозван иустом и Матфия и помолились и сказали ты Господи сердце ведец всех покажи кого ты избрал из этих двух одного принять место этого служения и апостольства от которого отпал иуда чтобы пойти в своё место и дали им жребии и пал жребий на Матфия И он был сопричислён к 11 апостолам. Глава 2. И когда подходил к концу день пятидесятницы, были они все вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явился им Разделяющие со языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа святого и начали говорить иными языками, как дух давал им вещать. Жили вы расслеми и иудеи, благоговейные люди из всякого народа под небом. Когда же прошёл об этом слух, собралось много людей И пришли к смитению, потому что каждый из них слышал, как они говорили на его собственном наречии. И изумлялись все и дивились, говоря: вот все эти говорящие, разве они не галилеяне? Как же мы их слышим каждый на своём собственном наречии, в котором мы родились. Парфиане и медиани и эламиты, живущие в Месопотамии, в Уддее и Кападокии, Понтии и Азии, Фригии и Помфилии, в Египте и в частях Ливии, примыкающих к Киreneе, и пришедшие из Рима как и иудеи, так и прозелиты, критяне и арабы, слышим, как они говорят на наших языках о великих делах Божиих. и все изумлялись и недоумевали, говоря друг другу, что бы это могло быть, а иные, издеваясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам это известно и вслушайтесь в слова мои, ибо не пьяны они, как вы предполагаете, ведь только третья часть дня. Но это то, что сказано чис пророка Иоиля. И будет в последние дни, говорит Бог, и излью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцам вашим будут сниться сны, и на рабов моих и на рабынь моих в те дни излью от духа моего и будут пророчествовать. И дам чудеса на небе в верху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и клубы дыма. Солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде чем придет день Господень великий и блестающий. И будет всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Мужи израильские. Вы слушайте эти слова. Иисуса Назарея мужа Богом отмеченного для вас силами и чудесами и знамениями, которые сотворил через него Бог среди вас, как вы сами знаете. Его по определению и предвидению Божию преданного вы при гвозди рукой беззаконных убили. Бог его воскресил, разрешив муки смерти, потому что он не мог быть держим ею. Ибо Давид говорит о нем. Я видел Господа предо мною непрестанно, ибо он по правую мою сторону, дабы я не поколебался. От того возрадовалось мое сердце и возликовал язык мой. Даже и плоть моя пребыдет в надежде, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления. Ты поведал мне пути жизни, ты исполнишь мне радости пред лицом твоим. Муже, братия, Да позволено будет сказать вам с дерзновением о патриархе Давиде, что он и скончался и погребен, и гробница его у нас до сегодня. И так, будучи пророком и зная, что клятвою поклялся ему Бог отплодачивал его посадить на престоле его, он, провидя и зрёк о воскресении Христа, что и он не оставлен во аде и плот его не увидел отления, этого Иисуса воскресил Бог. чему все мы свидетели и так Десница и Божья его вознесённый и приняв от отца обещанного Духа Святого он излил то, что вы и видите и слышите ибо Давид не вошёл на небеса но он сам говорит сказал Господь Господу моему сядь по правую сторону мою доколе я не положу врагов твоих в подножие ног твоих и так твёрдо знай весь дом израилев что и Господом и Христом сделал его Бог твой Иисуса, которого вы распяли. Они же, услышав, поражены были в самое сердце, и сказали Петру и остальным апостолам: "Что нам делать, мужи братия?" А Пётр им сказал: "Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, и вы получите дар Святого Духа. Ибо для вас обещание и для детей ваших, и для всех дальних, кого не призовет Господь Бог наш. И иными многими словами он свидетельствовал и увещевал их, говоря: «Спасайтесь от этого извращенного рода». И так приняв слово его, они были крещены. И присоединилось в день тот душ около трех тысяч. И пребывали они постоянно в учении апостолов и общениях, в, в приломлении хлеба и в молитвах. Был же во всякой душе страх. И много чудес и знамений совершалось через апостолов. А все уверовавшие были вместе, и все у них было общее. И то, чем владели, и что имели, они продавали и разделяли это всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, единодушно пребывая в храме и преломляя по домам хлеб, они принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога, и будучи в милости у всего народа. а Господь прибавлял к ним спасаемых каждый день. Конец с первой стороны шестой кассеты.